Маршал Будённый, его лошадь и знаменитые усы. 1962 год. Крым был наш. Мой, моих друзей, Картул Хотивари, Вовы Штромберга и Осипа Это мы поздно вечером 6 марта 1962 года, сидя в музейном переулке 16 за чешским пивом Злата Прага, Картонную коробку, полную бутылок, принес Картос Хот Иварий провозгласили Лозунг Едем в Крым. Нам было по 23-24 года. Мы зачитывались Джеком Керуаком, идеологом битничества и вольного бродяжничества. Условие нашего путешествия имело пункт: Ни при каких обстоятельствах не брать денег у родителей, довольствоваться лишь тем, что обнаружилось в наших карманах. Дальше будем зарабатывать на существование своими руками. В карманах на четверых собрались небольшие деньги. С сегодняшним курсом, думаю, тысяча четыре рублей. Разбежавшись по домам, решили, через два часа встречаемся на Тбилисском железнодорожном вокзале, едем в Батуми, оттуда на теплоходе «Адмирал Нахимов» которому суждено было утонуть, но не в нашем рейсе. Доплываем до Ялты или Феодосии и бродим по Крыму полгода. После возвращаемся к обычной жизни. Я, студент-заочник Тпелисского университета, факультет журналистики. Чхаид заканчивает политехнический институт. Штромберг, актер театра «Кукол». Хот и Вари готовится поступать в Москве во ВГИК, куда зазывает и нас. В девять вечера на перроне Тбилисского железнодорожного вокзала стояли четыре оболтуса, четыре битника, предшественники хиппи. Моросил мелкий холодный мартовский дождь. На нас свитера, вязаные альпинистские шапочки, разве что на голове Штромберга шапка-пирожок, в каких красовались престарелые члены Советского Политбюро на трибунах мавзолея в Москве. Но Штромберг, голубоглазый двухметровый еврей, смотрелся в ней как небелунг. Честно говоря, я не совсем точно знал и не знаю сейчас, кем были небелунги. Но Штромберг, живущий в Тбилиси у Воронцовского моста, уверял нас, что он отпрыск небелунгов. А как тогда старые члены политбюро? Они тоже небелунги? Выяснять что-либо о небелунгах не было времени. Поезд тронулся с Тбилисского перрона. Отошедший купить минеральную воду Штромберг в тройном прыжке взлетел на ступеньку вагона и каким-то непонятным образом столкнул с нее проводницу Татьяну Гагарину. Откуда я знаю и помню имя и фамилию проводницы? До ее падения на мокрые бетонные плиты Тбилисского перрона в космос взлетел Юрий Гагарин это было событие планетарного значения мой друг штромберг ловко спрыгнул на бетон поднял проводницу подсадил ее на ту же ступеньку потом в служебном купе обтирал спиртом ее разбитые полные коленки шепча космонавточка моя когда начальник поезда спустя час стучался в служебное купе татьяна гагарина ему не открыла вслушиваясь в звуки Раздававшийся из-за дверей купе, начальник поезда сказал, «Можно понять, одна воспитывает глухонемого сына». Почему он это сказал? Не знаю. Мы приехали в Сочи, купили палубные билеты на теплоход «Адмирал Нахимов». Сыпал мокрый мартовский снег. Он падал в темное ночное море. Теплоход плыл, тревожно гудел. Мы спали за спасательными шлюпками. У нас были самые дешевые палубные билеты. Так почему все-таки Крым, а не Тайга, не Урал, а не Тянь-Шань, не Памир? Двое из нас были средней руки, средней ноги, альпинистами. Или почему не мыть золотой песок, как наш общий друг Костя Вачнадзе? Он уехал в Якутию, приехал два года спустя хромым. Ему отстрелили пятку, но чрезвычайно мужественным Константином Львовичем. Это говорила мне моя двоюродная сестра, намекая на мои невысокие баллы в графе «мужественность». То, что я взобрался на вершины Эльбруса и Казбека, то, что я избил ее жениха, которого все звали Троцкий, за то, что он, Троцкий, сбежал от нее за неделю до объявленной свадьбы, не в счет. Мужественным отстреливали пятки. Они уезжали на байкал амурскую магистраль, улетали на космические станции, о них пели песни, сочиняли поэмы. Их лица были растиражированы миллионами плакатов. А мы, не мужественные, ехали в нежный декадентский Крым, к литературным призракам, к чахоточному Чехову, к эксцентричному Волошину, к дамам-собачками. На палубе адмирала Нахимова было чрезвычайно холодно. Мокрый мартовский снег падал на палубных пассажиров. На нас смотрели женщины в пальто с лисими воротниками, с многоярусными шиньонами на головах. Они ехали в Крым по путевкам от профсоюзов. Мы, палубные пассажиры, не имели права посещать рестораны, ресторанные танцы. Но не Белунгу, Вове Штромбергу закон не был писан: Я впервые в жизни видел женскую драку. Дрались из-за Штромберга. Женщины-пассажирки теплохода рвали друг другу шиньоны, наскакивали друг на друга пудовыми телами, разбивали носы пудовыми кулаками. Нибелунг успокаивал то одну, то другую. Потом обеих разводил по каютам. Каждый дарил час своего личного времени, позже вел в ресторан не за свой, а за их счет. Много лет спустя я списал с него героя в сценарии Разовощеки Дон Жуан плачет и получил приз: Помните кафе Клозери де Лила? Те, кто дрались час назад, их царапины и раны еще кровоточили, выходили на воздух подышать прихватив из ресторана болгарские сигареты Фемина, конечные бутылки Арарат, Грами угощали нас полудников и пели счастливые в унисон Тбилисо, Звезда Вардобис Харео», а вслед на речке, на речке, на том бережочке, мыла Марусенька белые ножки, надышавшись. Застудив голосовые связки, женщины хриплыми голосами открывали нам свои души. Кто был из Сыктывкара? Кто из Кемерова? Кто из Чебоксар? Кто укладывал шпалы? Кто на стекольном заводе браковал негодные бутылки? Кто был бухгалтером суконной фабрики? Говорили о мужьях, о Штромберге, плакали, обнимались, замечали карту Сахотивари который всем говорил и блондинкам, и брюнеткам, «Вы похожи на Мэрилин Монро. Вам никто не говорил до меня об этом». Женщины уводили с собой и хотивари. Под спасательной лодкой на снежной палубе оставались два неудачника — Йосиф Чхайдзе и я, Ираклик Верикадзе. Потом пришла женщина с аккордеоном. Аспирантка консерватории сыграла на нем медленно, и тягучи аргентинская танго, и увели в каюту Чхаидзе. Адмирал Нахимов плыл на волнах любви по снежному морю и тревожно-протяжно гудел. В ночь перед Крымом повезло и мне. Я встретил милиционершу из Уфы, Лизутопурия. грузинку, которая ни слова не знала на родном языке, но владела одной странностью — На пике страсти не стонала, не выла, а громко кричала «Ура!». У нее не было каюты, она тоже была палубная пассажирка, которая села перед самым Крымом в Новороссийске. Моя уфимская милиционерша была обута в пластмассовые прозрачные сандалии на босу ногу, накрыта зеленым балоневым плащом. На фоне падающего мартовского снега выглядела очень легкомысленно. Но в этом была ее прелесть. Пышногубая, щербинкой между зубами. Впечатление было, будто кто-то ей выбил передних два зуба. Главное, она пахла лавандой, как греческая нимфа, живущая в окрестностях Олимпа. Я не нюхал олимпийских нимф, но всю ночь нюхал милиционершу из Уфы с которой спустился на самую нижнюю палубу, где помощник Кочегара, так он представился, Остап, помощник Кочегара, за небольшие деньги дал нам матрас в какой-то теплой щели, закрывающейся на ключ. Есть ли вокруг Уфы поля лаванды? Бегает ли по ним ночами обнаженная милиционерша? Если нет, то почему ее тело так благоухало? Я спросил об этом Лизу Топурию, но не получил ответа. Теплоход «Адмирал Нахимов» вплыл в ночную Ялту, окутанную предрассветным туманом. Я влюбился в эту ночь, в этот туман, в этот снег, в духоту нижней палубы, в запах древнегреческих мифов, которые мне в детстве читала Екатерина Григорьевна Бухарова-Миндадзе, моя русская бабушка. Я Третьеклассник спросил бабушку: "А что это за запах, Катя?". Она взяла с комода букет голубовато-серых цветов и дала мне понюхать. Всю ночь я нюхал голую милиционершу. Странно, некоторые крымские события помню с такой ясностью, словно разглядываю стоп-кадры, а некоторые смылись. Ничего в них не разглядишь. Вижу капитана милиции. Фадея Кошкина с большим букетом белых роз. Он встречает Лизу Тапурию на Ялтинской пристани. Она просит меня не идти с ней рядом. Они встретились с капитаном. Обнялись. Я с друзьями прохожу мимо. Слышу обрывок фразы капитана. Там в 22 часа начинался комендантский час. О чем это? На другой день на Ялтинской набережной встречаем двух милиционеров. Лизу и Фадея. Как бы знакомимся. Потом заходим в шестером в кафе. Я заведен. Заказываю две бутылки шампанского. Говорю тосты, полные намеков. Капитан милиции сверлит меня левым глазом. Мрачным правым глазом сверлит милиционершу из Уфы. Я беру еще шампанского. Вскоре они уходят. Официантка приносит счет. Мы расплатились и не знаем, куда идти. На второй день в Крыму все вывезенные из Тбилиси деньги закончились. Виноват я своим алкогольным гусарством. Но друзья не ругают. Сидим мрачные. Официантка кафе Юлиана Какарекина норовоучает нас. Покупайте по утрам газету «Курортник Крыма». Там на последней странице есть объявление о работе. Старую могилу на кладбище оградить, Деревья в саду покрасить звездкой от вредителей, Очистить гараж. Скоро курортный сезон начинается. В газете много разных предложений. Зоопарк на колесах Стоит в Феодосийском парке. Им вроде работник нужен был. На другой день Мы с Картулсом Хот-Ивари Конкурировали за место Человека-обслуги При старом африканском льве. Зоопарк на колесах с красочным названием «Сады Семирамиды» блуждал по крымским городам, не гнушаясь и поселками. Грузовиков двенадцать с прицепами прибывали на места, скидывали борта, отцепляли прицепы, и, как в фильме Филини, некто Дзампано с большим жестяным рупором извещал, что чудо-зоопарк «Сады Семирамиды» имени покойного Артемия Дурова, народного артиста СССР. Артемия в роду Дуровых не было, но это неважно. Прибыл в ваш поселок, районный центр. За три дня зоопарк покажет множество экзотических животных. Не буду перечислять, кто находился в ржавых клетках. Был среди них и лев Наполеон. Старый, немощный, седой. Его подкрашивали хной. Он не ревел. Администрация в лице грека Стрипко, странная греческая фамилия, требовала от Наполеона рева шесть раз в день. Нам с Картлсом хот показали расписание этих ревов. Страшные звуки, от которых дети должны просыпаться в семь утра и бежать к мамам. «Мне страшно». «Нет, детка, ничего страшного. Это лев Наполеон». Я тебя сегодня возьму в зоопарк, покажу его. Так грек Стрибко объяснял нам драматургию шести львиных ревов в день. С семи утра до часу ночи. Стребко вооружил нас длинной железной пикой. Я вспомнил бригадира Олешковского и его пику Булаву и повёл обучать, как истязать старого Наполеона. У меня ничего не получалось. Я оказался мягкосердечным размазнёй. Стребко сказал просто, «С Лаврентием Павловичем Берией мы не взяли бы тебя в отстрельный отряд. И Картлса они с Лаврентием Павловичем не взяли бы». Но один из пиковых уколов у Картлса оказался удачным. В чем был секрет профессии? Надо было подойти к клетке Наполеона с задней стороны, незаметно для посетителей, и ткнуть как можно сильнее этой железной пикой тощий львиный зад. Наполеон ревел на весь Крым. Дети просыпались. В ужасе бежали к мамам. Один раз я сменил на посту Картуса и понял, как сложно превращать старую галошу во что-то могущее, грозное. Раз тринадцать вонзал я пику, пока лев не стал львом и не заревел точь в точь, как лев в заставке кинокомпании метро Голдвинмайер. Как-то... Совершая эту процедуру, я вдруг увидел своего папу, Михаила Андреевича Кверикадзе, который стоял по другую сторону клетки. Спрятанный кустами рододендрона, я смотрел на родного папу и не верил, что это он. Убедила меня его спутница, папина любовница, второсортная оперная певичка Ольга Обухова, не та, что звезда. Фотографию этой Обуховой я до этого видел в руках моей мамы. «Вот кто разрушил Карфаген», — с усмешкой сказала Софико Миндадзе, преподаватель коммунистической и общечеловеческой этики. Рядом с папой и Обуховой стояли девочки-близнецы. Они со страхом смотрели на ревущего, наконец-то, Наполеона и зажимали пальчиками розовые ушки. День был солнечный. Весна наконец-то пришла в Крым. Я стоял за ржавой пикой в руках, растерянный. Это был мой родной папа, мои неродные сестры, и какая-то совсем чужая дама с большущими грудями и маленькой фетровой шляпкой а-ля Коко Шанель на красивой головке. Вечером я рассказал об этой встрече своим друзьям. Штромберг сказал, «Надо было выйти к ним и сказать, папа, дай денег, я голодаю». Сосоч Хаидзе напомнил Штромбергу принцип «не просить ничего у родителей». Штромберг застонал. «Но «Ну мы же действительно голодаем, нас кормит дохлый лев». Какое-то время все молчали. Штромберг продолжал. «Завтра выйди на Ялтинскую набережную, дождись папу, девочек, певицу». Упади папе в ноги, заплачь, покажи растрескавшиеся от бродяжничества пятки, как на картине «Возвращение блудного сына» Рубенса. Картлос поправил. Рембранда. Штромберг не смутился. Пусть будет Рембранд, но, по-моему, все-таки Рубенс. Обними сестричек, их маму. Кто она, певица? Обухова, да? Она, видимо, гастролирует по Крыму. Обухова знаменитая певица у нее много денег. Мне пришлось разочаровать Штромберга. Я сказал, нет, не упаду в ноги. Штромберг завопил, что нет, что нет. Я сказал, папа убил маму, а вы хотите, чтобы я упал на колени перед ним и показал пятки? Он изменник. Когда я его увидел, то чуть не метнул в него Наполеонова копье, еле сдержался. Завершив этот бредовый монолог, Я выбежал из комнаты общежития официантов, куда мы устроились бесплатно, с помощью Юлианы Кокарекиной. Была ночь. Я бродил по Ялтинской набережной. Мне так хотелось встретить папу, не просить у него денег, а обнять, почувствовать запах табака, еще чего-то его личного, помнящегося мне с трехлетнего возраста. Когда я, обнимая его, тыкался носом, в его ухо. И мы шептались. Папа, я люблю тебя. И я люблю тебя. Папа, я абсолютно люблю тебя. И я абсолютно люблю тебя. Но я встретил не папу, а Фадея Кошкина, капитана милиции, чемпиона МВД СССР по метанию диска, который находился в Ялте на сборах и был то ли женихом, то ли мужем милиционерши Лизы Топурии, как я оказался на территории Ялтинского стадиона. Кошкин шел с двумя албанцами. На их спортивных формах было написано латинскими буквами «Албания». Наверное, это были албанские милиционеры. Я что-то читал в курортнике Крыма о состязаниях милиционеров дружественных социалистических стран. «Увидев меня, Фадей улыбнулся». Он тоже был в синей спортивной форме с надписью «СССР». Спросил, «Значит, говоришь, она лавандой пахнет?» Я успел только подумать, зачем Лиза сказала капитану о лаванде. Как получил жуткий удар в нос, губы, потом еще удар в челюсть. Посыпались электрические искры. Я видел их в темноте. Упал. Меня подняли албанцы». Сказали что-то по и тоже ударили. Почему-то подумал о папе. Я тебя абсолютно люблю. Так ушло мое сознание. Синяки на моем лице ужаснули комендантшу общежития официантов, добрейшую Галину Ивановну Хорошенину. Через неделю они сошли. Галина Ивановна уверяла нас, что мы, четверо грузин, уже одной ногой в коммунизме. Жилье бесплатное. Благодаря все тому же еврею Небелунгу, она не брала с нас денег. В тот год в столовых Крыма на столах лежали мягкие хлебные батоны. Бесплатно. Хрущев приказал. Он искренне верил. Если американские империалисты не будут устраивать всякого рода авантюры и кризисы, мы, граждане СССР, через год-два сотворим коммунизм В отдельно взятой стране. Бесплатные батоны — первый шаг в коммунистический рай. Мы покупали тушеную капусту для гарнира за 4 копейки. Было очень вкусно. Чай из большущего алюминиевого чайника тоже бесплатный. Мы, битники, готовы были поверить Хрущеву. Полтора месяца мы сколачивали ящики на рыбозаводе. Женщины в брезентовых фартуках наполняли их мороженой рыбой. Мы обрели трудовые мозоли, но пижонство героев Василия Аксенова нас не покидало. В перекур мы курили кубинские сигары. Сосоч Хаидзе рассказывал, что видел в кинохронике, как сидящий на солнцепеке кубинский кармен скручивают табачные листы в сигары на своих мокрых, потных от жары жирных черных ляжках что в США такая одна сигара на черном рынке стоит 45 долларов. Мы курили по две, а то и по три сигары в день. У нас появилась вера в счастье. Но не тут-то было. Галину Ивановну Хорошенину сняли с комендантской должности. Нас выселили из общежития. На рыбзаводе рыбу перестали то ли вылавливать, то ли замораживать. Потребности в ящиках больше не было. А мы так здорово научились их сколачивать. В газете «Курортник Рыма» я неожиданно наткнулся на статью о Фадее Кошкине. Оказывается, он изобрел новый вид спорта. Ночная легкая атлетика. Что такое? Мало кто сегодня помнит о фосфорицирующей моде, которая возникла в 50-х-60-х годах. В темноте на шеях женщин светились бусы. На мужчинах светились галстуки. Потом стала светиться обувь. В ресторанах, на танцплощадках тушили свет. Галстуки танцевали с бусами. Светились пуговицы, плащи, подтяжки. Женские губы плыли в воздухе. Началась эта мода в Париже после войны с Адольфом Гитлером и быстро разошлась по миру. Фадей Кошкин предложил спортсменам бегать ночью по стадионам, Фосфорицирующих трусах, майках, метать светящиеся ядра, копья, диски, передавать в беге фосфорицирующие эстафетные палочки. Во Всесоюзном КГБ поддержали идею капитана Кошкина. И вот на Ялтинском стадионе прошли первые ночные состязания милиционеров, атлетов стран социалистического содружества. Это я прочел в курортнике Крыма. Ночью мне снилось как Лиза Топурья бежит в темноте, держа светящуюся эстафетную палочку, передает ее невидимому капитану Кошкину в осветящихся голубым светом тапочках и майке. Капитан передает эстафету албанцам. Те бегут до финиша. Это мой сюрреалистический сон. Разъехались милиционеры. В Ялте остались курортники. Мы нашли работу лодочников-спасателей на пляже. Следили, чтобы курортники по неосторожности не превращались в утопленников. Рядом с нашей наблюдательной вышкой находился женский нудистский пляж. Пинокли спасатели не смотрели в сторону моря. Они разглядывали загорающих нудисток. И вдруг в окулярах я увидел стройную, в отличие от большинства нудисток с шиньонами на головах, с пудовыми ягодицами, нудистку-милиционера. Она лежала с закрытыми глазами. Я ждал, когда она их откроет, чтобы убедиться. Что-то и есть мой любимый милиционер, а не кто-то. Похоже на нее грудями, бедрами, пахом, длинными ногами. Голое тело долго не просыпалось. Я ждал. Наконец нудистка открыла глаза. Да, это какое счастье. Была Лиза Топурья. Сбежал со смотровой вышки лодочников-спасателей, ворвался в огражденную нудистскую зону, обнял милиционера. Почему-то рука не пишет милиционершу. Она не сказала причину своего пребывания в Ялте. Капитан Кошкин был ее мужем. Он давно уехал. Не думай только, что я осталась из-за тебя, Иракли. Еще она сказала, что в Уфу больше не вернется. Лавандой пахло все, что я целовал. Женщины в шинёнах подняли крик: "Бестыжие твари! Здесь вам что, бордель?". Штромберг уже второй месяц пропадал в вип гостиницах Четвёртого управления при ЦК КПСС, но с нами не терял связи. Хотя я не прав, он вернулся после таинственного скандала в санатории Министерства космического чего-то не помню. Привезли его на ЗИС-110. Он вышел высокий. Курчавый, с римским профилем, чем-то похожий на исхудавшего аль хлопнув бронированной дверью. Из машины выскочила женщина с обилием бус. Наверное, в темноте они светились фосфорическим огнем, но был день. Женщина плакала. «Вова! Вова! Вова!» Штромберг не повернулся. Здесь 110 с женщиной уехал. «Мы с со Соч-Хаидзе...» и карту Самхатывари снимали у бывшей комендантшей общежития официантов Галины Ивановны Хорошениной две комнаты в ее обширной квартире на улице 28 панфиловцев. Моя комната от случая к случаю наполнялась запахом лаванды. Потом он исчезал. Понять поведение Лизы Топурии мне было неподвластно. Я написал поэму, подражая Бродскому, которого любила Топурия и, не дав никому прочесть, сжег. Точнее, разжег ею кубинскую сигару. Вернувшийся Вова Штромберг сказал, «Ираклий, твой папа в Крыму. В санатории Министерства тяжелой промышленности висит плакат. Поет Ольга Обухова. Она же твоего папы Зазноба». Какое неприятное слово. Зазноба. Я пошел на тот концерт с Лизой Топурья. Папа меня вновь не увидел. Но я видел папу. Он сидел на сцене рядом с аккомпаниаторшей певицы и перелистывал ноты, лежащие на рояле. Аккомпаниаторша объявила: Ария Гизеллы из оперы Беглянки из «Сераля». В зале сидели крымские отдыхающие, грузные мужчины и женщины. Мужчины неотрывно смотрели на Ольгу Обухову, большую соблазнительную кошку которая и пела, как кошка. Папа весь светился радостью. Я смотрел на него и думал, почему он перелистывает ноты этой посредственной певички, почему он перестал петь. Может, потому же, почему я сжег свою поэму о милиционере-нудистке? Я был беспомощен в подражании Бродскому. Может, и папа знает, что он не Марио Дель Мунако. В Антракте мы с Лизой ушли. С Ялтинского почтампа позвонил маме. Поздравил ее с днем рождения. Сказал, что я с Картл Самхот Ивари и Хаидзе готовимся к экзаменам во ВГИК. Что у нас все хорошо. Вот мамин ответ. Папа вчера принес большой букет моих любимых ирисов. Вспомнил, что у меня день рождения. Мне было приятно. Вечером были тетя Марика, сестры Сванидзе много пели папа блистал сейчас он у зубного врача делает фарфоровую улыбку когда я повесил трубку заплакал папа делает фарфоровые зубы в тпилище и одновременно перелистывает ноты на рояле в ялте был конец августа Штромберг поднял глаза от последней страницы курортни крыма и сообщил санаторий светлый продаст лошадь смотреть по воскресеньям Мы поехали в санаторий Светлый. Он находился совсем недалеко от Ялты. Санаторий с большим памятником Владимиру Ильичу Ленину в цветочном газоне. Штромберг, инициатор нашего бессмысленного мероприятия, и Сосоч Хаидзе, хороший конник, зашли к директору санатория. А Картлс и я сидим у секретарши в приемной. Я разглядываю себя и Картлса в зеркале висящим на стенке напротив. Мы все изменились за эти месяцы. Какие-то взрослые стали, что ли, несмотря на полное отсутствие смысла нашего пребывания в Крыму. Зачем нам лошадь? Ведь мы и сейчас абсолютно безденежные. Я продал две американские рубашки с пальмами, подаренные мне Джарджи Баланчивадзе после тпилистских гастролей Нью-Йорк-Сити-балета. Мне нравились эти рубашки. Но нам, битникам, вступившим в коммунизм, все время хотелось есть. Штромберг и Сосочхаидзе вышли от директора и говорят. «Идем в парк. Хасамуддинов нас встретит и покажет. Пробираемся сквозь заросли. Молчим. Подошли к деревянному сараю. Увидели Тараса Хасамуддинова. Ему лет семьдесят, может, больше». Седые волосы торчат пружинами, как у Альберта Эйнштейна. В руках ключ, которым он открывает замок сарая. Распахивает ворота, и мы видим белую лошадь. Точнее, тень от лошади. Точнее, кости лошади, обтянутые кожей, толщиной с тень. Она стоит и смотрит на нас белесами, печальными глазами. Тарас говорит. «Вот Маруся!» Личная лошадь Семена Михайловича Буденного. На ней Семен Михайлович мчался в атаку, а эти говнюки в администрации хотят сдать ее в мясокомбинат. Мол, сдыхает. Ей жить и жить! Маруся всех переживет. Вот увидите. В 2017-м, в столетие Великой Октябрьской революции, она проскачет по Красной площади и цокот ее копыт услышит вся планета. Вопрос, кто будет принимать парад? Ленина нет, Сталина нет. Кто? Когда великаны ушли, в дом пришли лилипуты. Хасамуддинов, смуглый человек с восточным лицом, сказал эту фразу резко, неожиданно, с презрением на лице, непонятно кому. Я эту фразу читал, думаю, у кого-то из классиков. «Двадцать минут спустя мы пили спирт». Угощал Тарас. Я был ординарцем Семена Михайловича Буденова. Он меня воспитал. Самарканд, царицын, перекоп, газовая атака под Варденом, линия Маннергейма. Мы переглянулись. Что он несет? Тарас мгновенно опьянел. Маруся щипала траву. Она хромает? Спросил Картлус. Тарас кивнул. Да! в ногах ее взорвалась финская мина. Буденному взрывной волной сожгло усы. Его знаменитые на весь мир усы сгорели. Как ему было выйти к войску без усов? Я из конского волоса связал усы, клеем приклеил. Пока выросли родные, Семен Михайлович пользовался моими поддельными. — Спасибо, Тарас! — не раз говорил. Иосифу Виссарионовичу Сталину сознался. Тот велел хранить тайну. Ходи, Семен, в фальшивых усах. Тарас Хасамудинов оглядел хромую Марусю. Выпил. Вновь заговорил. «Поверьте моему слову, к ее ногам будут бросать знамена поверженных врагов мировой революции. Все эти немцы, американцы, французы Их флаги, звездно-полосатые, будут валяться у ног Маруси и Иосифа Виссарионовича Сталина. Старый человек пьяный бормотал какую-то абракадабру. Потом заснул. Мы осторожно встали. На столе стояла недопитая бутылка спирта. Вокруг груш жужжали пчелы. карлс написал записку. «Тарас, мы приедем в следующее воскресенье. Не дадим в мясокомбинат Марусю». Конечно же, мы не поехали в следующее воскресенье в санаторий Светлый. Стоял сентябрь. Десятое число было днем нашего возвращения в Тбилиси. Меня провожала милиционер. Я очень полюбил Лизу Тупурью. Она не хотела ехать на родину предков. «У меня нет там корней Иракли», — сказала Лиза. Поцеловала меня. «Иди, твои друзья уже на палубе». Адмирал Нахимов отплывал от Ялты. Милиционер с причала махал рукой, пароход выплыл из портовой бухты. И вдруг мы увидели белую лошадь. Она на удивление резво скакала с всадником на спине. Тарас Хасамудинов держал на вытянутой руке саблю. И что-то кричал нам. — Что? Он доживет до 2017-го? — сказал Картлос. — Не знаю как Тарас Хасамуддинов, но сам мой друг, Картлус, увы, не дожил до этого великого дня.